«Не тревожи при этом общественную совесть», — заметила Уиллоу, стараясь придать своей реплике шутливый оттенок. «Свою же общественную совесть вы надежно укрываете в недрах ваших романов», — парировал мистер Борден. «А мы все работаем просто за деньги», — добродушно вмешался Ричард, наполняя бокалы и давая знак, чтобы открыли новую бутылку. «Какие-нибудь бисквиты к вину». «Прекрасно!» – воскликнул Себастьян, представляя Ричарду сделать заказ. «Так сколько же зарабатывают самые опытные специалисты по уголовным делам сегодня?» – спросила Уиллоу. «Я думаю, около 50 тысяч в год, если они не занимаются ничем, кроме уголовных дел. Иногда, если повезет, на сотню тысяч больше. Но в этом случае приходится нести и очень большие побочные расходы. Налоги, например. Вроде этих бисквитов, пошутил Ричард, не оставив намерения разрядить напряженную обстановку, созданную желчными выходками Уиллоу. Странная система, не так ли? Сказала она, задумчиво глядя на прозрачное вино в своем бокале. В тюрьме есть молодые люди, которые в ожидании суда вешают. В местах лишения свободы недостаточно персонала, чтобы оградить более слабых от издевательств и притеснений главарей. И есть стряпчие, способные защитить их и получающие в год больше, чем они за всю свою жизнь. Такова реальность, сказал явно раздраженный Себастьян. Мы с работаем во много раз тяжелее, чем большинство наших клиентов когда-либо трудились. Прошли через унизительную бедность, мучительные годы ученичества, чтобы достигнуть необходимого мастерства защиты преступников. И они должны быть счастливы иметь подготовленного адвоката, в то время как тюремщик может зарабатывать много больше дипломированного юриста, промышляя где-нибудь в другом месте. Он взглянул на часы и поднялся, говоря. «Прошу извинения, моя жена растерзает меня, если я снова опоздаю к ужину. Возможно, в следующий раз вы найдете еще какие-то неясные аспекты судебного процесса и захотите прийти в контору немного пораньше. Я буду рад вам все показать». Уиллоу поблагодарила его за профессиональные разъяснения. Когда Борден ушел, она с облегчением откинулась на спинку кожаного кресла. «Наконец-то!» «Что так тебя завело, Уиллоу?» спросил Ричард. «Я много лет не видел тебя такой взвинченной». «Извини», — коротко ответила Уиллоу, признав про себя, что она и в самом деле была не в меру взволнована. Возможно, виной ее неуравновешенности была сложность взаимоотношений с Томом. Ее хватили воспоминания о прежней жизни, а вместе с ними удушающее чувство гнева. Кожа у Иллоу покрылась мурашками, когда она подумала о будущих неизбежных испытаниях. Так в чем дело, старушка? Ни в чем. Мой разум в смятении. Наверное, из-за моего преклонного возраста. Извини, что вывела из себя твоего друга. Я ничего не имела в виду плохого. Единственное, что меня занимало, это юридическое толкование понятия клеветы. Но недавно я прочитала о кошмаре, творящемся в наших тюрьмах. Ужаснулась тому, что происходит из-за несовершенства нашей системы юстиции, Отсутствие настоящего профессионализма в этой области. Продуманной теории исправления преступников в заключении. Я удивлена, что ты не испытываешь возмущения зная о нечеловеческих условиях содержания заключенных. «Себастьян не имеет никакого отношения к тюремной системе», возразил Ричард раздраженно, что еще сильнее распалило Уиллоу, подлило масло в огонь. «В нашем мире, моя дорогая, творится уйма несправедливости, но скромные доходы стряпчих, кажущиеся богатством на фоне нищеты заключенных, Это не причина для бессонницы. Тогда я счастлива за тебя, Уиллоу уловила недовольное выражение лица Ричарда и добавила. Я не выношу, когда меня называют «моя дорогая», в то есть нисходительной манере, как это делаешь ты и твой приятель.